Сект, воспитанный в духе традиционного милитаризма прусского образца, проявил искусство управления малой армией, какой был стотысячный рейхсфер, подготовляемый для большой войны. Полководец должен быть и гибким политиком, считал сект и сам неукоснительно следовал этому принципу. В отличие от своих менее дальновидных и проницательных коллег, Он, в частности, сумел понять, какую силу представляет собой советская Россия, какой мощный импульс развития она получила в 1917 году. «Силой оружия», — говорил сект, — «это развитие задержать нельзя». В 1920 году в специальном меморандуме на имя главы правительства Веймарской республики генерал сект предостерегал от недооценки сил молодого советского государства. Война Германии против России была бы безнадежным делом. Россия имеет за собой будущее. Она не может погибнуть. В другом письме, направленном рейхсканцлеру Германии в июне 1922 года, сект анализировал рост экономического и политического влияния советской страны. Кто в мире видел более крупную катастрофу, чем испытала Россия в последней войне», — писал он. «И как быстро окрепло советское правительство и его внешняя и внутренняя политика». И все же сект оставался убежденным антикоммунистом, сторонником безусловного подавления большевистской опасности в самой Германии. Он стоял на пангерманских позициях, выступал за аншлюз Австрии, примечание — насильственное присоединение Австрии к Германии, ликвидацию независимости Польши, захват ее земель. Признание силы советского государства, предостережение относительно недопустимости агрессии против него и войны на два фронта, на Западе и на Востоке, диктовались реалистическим подходом к оценке событий и положений в Европе. Более того, в книге «Германия между Востоком и Западом» Написанный, когда отец Рейхсфера был уже неудел, сект призывал к экономическому сотрудничеству с Советским Союзом, невзирая на враждебные отношения к коммунистической идеологии. «Сект уважал русских и хотел жить с ними в мире», — сказал однажды Паулюс. Но это была далеко не полная правда. На самом деле сект был просто гибче дальновиднее гитлеровских стратегов. Он усвоил завет Бисмарка. Война на два фронта – гибель для Германии. Сект оказывал решающее влияние на формирование нового германского офицерского корпуса. Способности и образованность офицеров ценились при нем высоко. Именно в эти годы ранее безвестный капитан Паулюс начинает по меркам тех времен уверенно делать карьеру. Правда, о названиях это отразилось мало. Быстрые производства пошли позднее, в гитлеровские времена. И все же капитан, а позднее майор Паулюс, считался одним из любимых учеников генерала. Однажды, делился воспоминаниями фельдмаршал, шеф вызвал меня и показал немую оперативную карту. «Вспомните, Паулюс, какая диспозиция сил и в каком сражении здесь изображена?» Я внимательно посмотрел на карту и сказал «Это начало битвы под Росбахом. Прусские войска разгромили здесь французов в 1787 году, господин генерал. Браво, Паулюс! Я давно присматриваюсь к вам, вы штабист по призванию и способности». Сект ушел в отставку. А Паулюс продолжал исправно нести службу. Семья, жена и трое детей, жила безбедно. Средств было больше, чем у коллег. Паулюсов опекали тести и тещи, богатые румынские помещики. На их дочери, старшей сестре своих сослуживцев, офицеров румын, лейтенант Паулюс женился в 1912 году. Родители невесты были против брака. Это был явный мезальянс, говорил 30 лет спустя Паулюс. Лейтенанты из семьи среднего чиновника, без связи и состояния,